Эркнуор посадил звездолет на полюсе Тритона в указанном месте, подаль от широких куполов здания станции. На уступе плоскогорья, около обрыва, пронизанного подземными помещениями, сверкало стеклами здание карантинного санатория. Здесь, в полной изоляции от всех других людей, путешественникам предстояло провести пятинедельный карантин. За этот срок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 ежедневные прогулки в легких скафандрах по горам и окрестностям санатория и, наконец, связь с родной планетой, не всегда регулярная, но лишь пять часов требовалось, чтобы сообщение отсюда достигло Земли. Силиколовые саркофаг Низы со всеми предосторожностями перевезли в санаторий. Эрк и биолог Эон Тал покинули Тантру последними.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 но отличался от знакомых контуров этих кораблей толстым кольцом на корме и длинной веретенообразной пристройкой наверху. «Здесь на карантине еще корабль?» полувопросительно сказал Эон. «Разве Совет изменил свое обыкновение?» «Не посылать новых звездных экспедиций до возвращения прежних?» отозвался эрк -Нор. «Действительно, мы выдержали свои сроки,